Глава 158. Переговоры с королевской семьёй. Часть вторая. Тем не менее, не только я был ответственен за это, поэтому я опроверг её слова. Если я правильно помню, только Лиля Дуно и несколько других персон стали свидетелями моего навыка. Но не ты ли превратила часть города в болото, Ариана Дуно? В то время как Ариана и я словесно боролись друг с другом, хвост Понта внезапно заблокировал мой обзор. Один пушистый мех ничего более. Мне кажется, что Понта постоянно выступает в роли арбитра. В разгар нашей тихой битвы Лиля шагнула вперёд. «Дядя Карлен, пожалуйста, одолжи нам свою силу, чтобы спасти Ноозан». После того, как юная сделала заявление, принцесса Юлиана также обратилась к своему отцу. «Если на время предположить, что эльфы Канады будут участвовать, то сколько времени осталось до вторжения армии нежи Тихираку?» Дилан немедленно ответил на вопрос. «Это должно случиться не позже семи дней». «Семь дней? Это равносильно сказать, что у нас совсем не осталось времени». Карлен удивился ответом Дилана. «Даже если мы покинем столицу сейчас, то вряд ли сможем достичь Ландбалтику за семь дней. Кроме того, нам все равно нужно будет пересечь залив Буруга, чтобы добраться до Нозана». Принц спокойно начал считать дни. Король Карлен признал точку зрения принца и с жалостью в глазах посмотрел на свою племянницу. «Хватит, сын мой!» Аспару в Дону вероятно отправил ее сюда из-за беспокойства. Король решил перебить принца, чтобы тот не сказал ничего лишнего. Принцесса Юлиана сделала печальное выражение лица, глядя на Лилю. В их глазах Лиля была последняя надежда умирающей страны. Ну, их реакция вполне себе обоснована. Наверное, я бы так и подумал. Жалость троих родственников еще больше надавила на нее. Но она держалась стойко, упираясь на своем. В... «Все будет хорошо. Мы сегодня покинули дворец, однако теперь здесь. С силой Аркдуно у нас нет преград». Она плохо подбирала слова, и ее нет проблем, казалось, только заставила посочувствовать им. «Что ты собираешься делать?» Принц задал этот вопрос королю, жалея бедную девушку. Тем не менее, прежде чем король Карлен успел сказать хоть что-нибудь, дело незамедлительно дал ответ. «У нас хватит дней, чтобы вернуться с подкреплением. Аркун сопровождает меня именно по этой причине. Нет необходимости беспокоиться о дистанционных ограничениях». Дилан продолжал улыбаться, от чего те трое удивленно переглянулись. Когда он усмехнулся, направил свой взгляд на меня, я сразу понял, что он хочет, чтобы я предоставил доказательства для лучшего ознакомления с ситуацией. После быстрого кивка я тут же применил магию. Врата перемещения. В одном мгновение я оказался позади короля Карлена. Что? Наверное, для короля это было слишком, поскольку рыцарь недавно стоящий перед ним оказался сзади. Трое временно потеряли дар речи, стоя с разъянутыми ртами и глазами. Не только у них были выпучены глаза, слуги в углах комнаты находились в аналогичном состоянии. Врата перемещения. Я снова применил магию вернулся на свое законное место. Тем не менее, лишь звук моих телодвижений заполнил комнату, поскольку способность говорить все еще ускользала от их уст. И лишь принц нарушил тишину. Путь духа. Я думал, что это просто сказка. Его слова заставили короля Карлена и принцессу Джулиану повернуть голову в сторону Дилана, который молча кивнул в ответ. Путь духов, казалось был хорошо известной эльфийской сказкой среди людей. Возможно, рассказы о первом вожде великого леса Канады Эванжелине, строящие святилище с помощью переноса необходимых деталей через лес, переросли в легенду. Конечно, с такой способностью. Но почему Диландонова? Потт побежал по лицу короля Карлена, когда он смотрел на бесстрашно улыбающегося эльфа. «Почему?» Дилан наслаждался этой ситуацией, поэтому наклонил голову и попросил короля Карлена уточнить. «Сотрудничество с нашей страной так важно для вас, что вы готовы раскрыть тайну способности?» Дилан расхохотался в ответ на вопрос короля Карлена. «В некотором смысле вы правы. Как я уже говорил, для нас это неизбежная ситуация, но то же самое касается и вашей страны». Дилан дал принцу время, чтобы переварить полученную информацию. Принц не глубоко вздохнул, прежде чем потянуться и прошептать что-то на ухо короля. «Разве что даже так, такая вещь!» Еще больше пота палилась со лба правителя Роддена. После той реакции короля, Юлиана посмотрела на принца, но тот равнодушно усмехнулся, вернувшись на свое место. Король Карлен посмотрел на письмо еще раз, прежде чем передать его Дилану, по-прежнему не убирающему свою лисью улыбку. Лили и остальные судорожно стояли в ожидании ответа короля. «Похоже, мы не можем позволить себе игнорировать эту проблему. Учитывая нехватку времени, мы можем собрать 5000 тысяч солдат». Однако перенос 5000 солдат не станет проблемой, ведь так, разумеется. В то время как король решился на чайный шаг, он беспокоился о транспортировке военных сил, но Дилан быстро облегчил его беспокойство. «Так, хорошо, мой сын. Помимо фактического командования силами, я поручаю тебе планирование операций по усилению укреплению нозана Лиля была переполнена радостью и все благодаря решению ее дяди. Однако принцесса Юлиана возразила против решения короля Карлена. «Пожалуйста, подождите. Поскольку эльфы тоже будут сражаться, позвольте мне принять участие, отец. В конце концов, нам нужно углубить наши отношения с эльфами». Принцесса Юлиана сделала сильное заявление, но король карлен не уступил в этом вопросе. «У меня есть то, с чем мне бы хотелось, чтобы ты справилась. А то дело оставляю на твоего брата. Таково мое решение. Успокойся». Будучи недовольным решением короля, в итоге принцесса Юлиана неохотно поддалась его воле. Когда она успокоилась, принц почтительно преклонил колено перед королем. «Ваши приказы получены. Я постараюсь оправдать ожидания его величества». Король карлен просто кивнул в ответ. Тогда решено, как только силы будут собраны, подкрепление направится прямиком в Нозан. Сказав так, Дилан посмотрел на меня, чтобы убедиться, что все в порядке. Я кивнул ему в ответ. После этого король Карлен решил завершить эту встречу. Когда все начали готовиться к предстоящим мероприятиям, я также стал смотреть будущее. Впервые мне предстоит перенести пятитысячное войско, но что насчет моей внимательности? Хватит ли ее на всех? Поэтому мне надо найти место, чтобы воссоздать рисунок этого дворца». К тому же, я должен сделать маркер переноса между Нозаном и Родденом. Когда эта мысль заняла мой разум, я увидел, как принц подошел к Дилану, когда тот готовился покинуть комнату. Дилан взглянул на него и сказал что-то конкретное. «Дилан Доно, я должен спросить, вы планируете обратиться за помощью к другим странам?» Мне удалось услышать шепот принца. «Конечно, если бы были задействованы и другие государства, то сбор войск не был бы проблемой, но это невозможно». «К сожалению, у нас нет связи ни с одной из других стран». Дилан ответил принцу секте с мешком. Это тоже было проблемой. Однако принц продолжил настаивать на этом вопросе. «А если бы у вас были эти связи? Учитывая обстоятельства, я не считаю необходимым их участие». Глаза принца сузились, и он виновато опустил голову. В конце концов, ноазан оказался единственным, кто попросил помощи, и цель Дилана заключалась в получении разрешения на участие эльфа в войне. К тому же, был еще один фатальный недостаток. Я не мог попасть в другие страны со своей магией. Точнее сказать, в них было огромное количество мест, куда я мог отправиться, используя свою магию. С помощью врат перемещения я мог путешествовать только туда, где я бывал ранее, и мог четко вспомнить посещенное мною местечко. «Кстати, интересно, как поживает та страна, которую я посещал не так давно? Это ведь там я взорвал церковь Хераку». В то время, как я ностальгически оглядывался на такие вещи, принц кинул тонкую улыбку в мою сторону. «Пожалуйста, извините меня. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами сейчас и по возможности в будущем». Сказав это, принц покинул комнату. Его внешности и манеры доказывали, что он принц, но впечатление от разговора с ним оставляло небольшой осадок. И, видать, не только я это почувствовал, поскольку в лицах Арианы и чомы виднелось то же самое.